57. За задернутыми шторами в полумраке он сидел в своем кабинете и смотрел на Катю. 19 августа. Американцы стоят на подступах к городу, вот-вот к ним подойдут и танки генерала Леклерка. Летеция опустела, все агенты Абве разбежали. Лишь несколько призраков в военной форме слонялись по гостинице, наслаждаясь напоследок ее роскошью. Шампанское, икра... Ну, проиграли войну, надо же что-то делать. Кунцер подошел к окну, просунул голову между тяжелыми полотнищами и пристально оглядел бульвар. Он знал, что пора уезжать. Остаться значит погибнуть. Дело шло к вечеру. Скоро год, как у него отняли Катю. Он схватил кожаный чемоданчик, положил туда Библию и обожаемое фото. Переложил еще раз и еще, оттягивая отъезд. Все прочее больше не имело значения. Он совершил последнее паломничество к номеру 109, тому, что занимал Канарис, наведываясь в Париж. Спустился пешком на первый этаж. У коммутаторов, столовых, в ресторане в большинстве номеров было пусто. Германия скоро будет разгромлена, как грустно, все зря. Все утратило смысл, и он сам, и другие, и люди. Все, кроме разве что деревьев. Он в последний раз налил себе кофе, выпил медленно, оттягивая роковой шаг. Когда он выйдет из гостиницы со своим чемоданчиком, рухнет последняя надежда. Он потеряет все, сыграет отбой, ему крикнут «горе побежденным» с латыни «Германия будет разбита». Его Катя умрет под бомбами союзников, его Библия будет годиться лишь для молитв за мертвецов, а фото станет только траурным портретом. С последним глотком ему показалось, что даже птицы больше не будут петь». Потом он вышел из лютеции, вежливо попрощался со швейцаром. «До свидания, месье». Швейцар ему не ответил. «Сегодня пожмешь руку немецкому офицеру, а завтра тебя расстреляют». «Простите за весь этот бардак», — добавил концер пытаясь завязать разговор. «Знаете, все должно было быть не так, а может и так, уже не знаю. Теперь вы снова станете свободным народом. Надо бы пожелать вам удачи в новой жизни». Но жизнь, месье, самая большая катастрофа, какую только можно помыслить, это точно. И он удалился, достойно. В последний раз отправился на улицу Бак. Поднялся на второй этаж, позвонил в дверь. Настало страшное время прощания. Отец весь кипел от волнения. «Правда, говорят, что немцы отступают, Париж скоро освободят?» Он не замечал, что в руках у кунцера чемоданчик. «Да, месье, скоро немцы обратятся в ничто». «Значит, вы выиграли войну?» — воскликнул отец. «Наверное, если и не выиграли, то немцы во всяком случае ее проиграли». «Что-то вид у вас недовольны. Вы ошибаетесь». Кунцер не осмелился сказать, что больше не придет. Отец выглядел таким счастливым. «А что мой Поль Эмиль? Вернется?» «Да, скоро. Завтра? Попозже. Когда же?» «На Тихом океане тоже война. И ее тоже ведут из Женевы?» — недоверчиво спросил отец. «Все решается в Женеве, месье». «Какой город! Какой город!» Кунцер растроганно посмотрел на отца. Больше он никогда его не увидит. Он не находил в себе ни слов, ни мужества объявить о своем отъезде. «Месье, вы не могли бы еще раз показать мне последние открытки от поля Эмиля?» «Открытки? Открытки? Ну, конечно!» Отец просиял. Пошел к камину, взял в руки книгу, пересчитал открытки и долго зачарованно смотрел на них. «Ах, Женева! Ах, сынок!» «Надо же, командует этой войной, с ума сойти!» «Знаете, я так им горжусь!» «Жалко мать, не дожила, не увидела!» «Интересно, в каком он звании, если за все это отвечает?» «По меньшей мере полковник, да?» «Полковник!» Ц -ц -ц. «С ума сойти, какой молодой, а уже полковник!» «Какое у него будущее!» «Знаете, после такого он может и президентом стать, как вы думаете?» «Не сразу, конечно, позже!» «Но почему бы и нет, полковник? Он ведь полковник, да? А? А?» Отец обернулся к собеседнику, но комната была пуста. «Вернер! Где вы, друг мой?» Молчание. «Вернер!» Он вышел в коридор. Входная дверь была открыта. «Вернер!» — снова позвал отец. Ответом ему была тишина. На улице какая-то фигура бежала по бульвару в сторону Леонского вокзала, силуэт с чемоданом. Кунцер удирал. Он больше не немец, он больше не человек, он – ничто. Канарису, его герою, хватило ума отправить семью в надежное место за пределы Германии. А ему больше некого было укрывать, у него больше нет Кати, нет детей. В конечном счете он был рад, что не завел детей, они бы так стыдились отца. Кунцер бежал по бульвару. Больше его никто не увидит. Через несколько дней союзники освободят Париж. Без разрушительных бомбежек, которых так боялся Пал.